Дядя с Иваном Ивановичем пошли заниматься на террасу, предоставив Юре слоняться без цели вокруг дома. Здесь была удивительная прелесть. Каждую минуту слышался чистый, трехтонный высвистый волк, с промежутками в ожидании, чтобы влажный, как издудки, извлеченный звук до конца пропитала крестность. Стоячий, заблудившийся в воздухе запах цветов.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 и членистые стебли хвоща были похожи на жезлы и посохи с египетским орнаментом, как в его иллюстрированном священном писании. Юре становилось все грустнее, ему хотелось плакать. Он повалился на колени и залился слезами. «Ангеле Божии, Хранителю мой святый!»